Глава седьмая. Мавр может ошибаться. Взяв с собой в мешок немного подмоченных сухарей, повесив за плечо на случай какой-нибудь беды легкую аркибузу, я быстрыми шагами двинулся в путь. Влага выступала из почвы под моими ногами, и, оглянувшись, я увидел длинный ряд своих следов, заполненных водой. Единственная забота о том, как бы меня здесь не сразила лихорадка, волновала меня, и я вознес горячую молитву Богу, прося Его поддержать мои силы. Только к вечеру этого дня я добрался до небольшой индейской деревушки. Поднимаясь время от времени на возвышенное место, я видел перед собой нашу небольшую флотилию, движущуюся по одному со мной направлению. Жители деревушки приняли меня ласково и угостили печеной на камнях рыбой. Никакие слухи о белых людях не достигли этих уединенных мест. Отдохнув немного, я двинулся дальше. Второй и третий день я, не останавливаясь, провел в пути и к утру четвертого дня оказался уже без всяких припасов. На север от долины темнел лес, А в лесу, конечно, было много дичи, но я боялся отойти в сторону. Флотилия хоть и д в и г а л о с ь в одном со мной направлении, но расстояние между нами с каждым днем увеличивалось, потому что я не мог состязаться в скорости с судном, идущим под парусами. На пятый день, мучимый голодом, я, наконец, отвлекся в сторону от своего пути и, подстрелив попугая, утолил голод сырым мясом. Вода источника, из которого я напился, была горько соленой и о т д а в а л а щелочью. Тут же у источника я решил отдохнуть, чтобы потом с новыми силами продолжать свой путь. Рано на заре меня разбудил грохот выстрела, г у л к о раздавшегося в окрестных горах. И, взобравшись на поросший редким кустарником холм, я с удивлением увидел нашу флотилию, уже несшуюся мне навстречу. Первая мысль, пришедшая мне в голову, была о том, что какая-нибудь внезапно стрясшаяся беда помешала моим товарищам продолжать свой путь, но я тут же эту мысль отбросил. Господин пообещал, что выстрелом подаст мне знак о том, что встретился с Орничо. — Может быть, действительно ему посчастливилось больше, чем мне? — с т р и м г л а в бросился я бежать к берегу. Расстояние, казавшееся мне с высокого места таким близким, все время как бы растягивалось у меня на глазах, и через час я уже должен был умерить свой бег, потому что мелькающие передо мной деревья стали сливаться в одну сплошную стену, и в глазах плыли огненные пятна. Я спустился вниз и перестал видеть море. Ноги мои по щиколотку уходили в вылистую почву, и это очень замедляло мой бег. Наконец я снова очутился на высокой гряде песка, нанесенного прибоем, и увидел наши корабли, идущие мне навстречу. Добежав до берега, я кинулся в воду. Холод охватил все мое тело, к о л ю щ е й болью, но я изо всех сил рассекал волны — Доброжелательные руки вытащили меня и внесли на палубу. Несколько минут я лежал с открытым ртом, как рыба, выброшенная на песок. — Где Арничо? — Почему мы возвращаемся? Почему стреляли? До каких пор вы дошли? — Я задал бы еще тысячу вопросов, если бы Диего Мендес не пришел сказать, что меня требует к себе адмирал. Шатаясь и держась за плечи матросов, я поднялся и направился к адмиральской каюте. — Вы отдали распоряжение возвращаться на Испаньолу? — спросил я, распахнув дверь. Господин, склонившись над столом, рассматривал большую разложенную перед ним бумагу. — Да, — сказал он рассеянно, глядя на меня. — Разве ты не слышал нашего сигнала? — Вы нашли Орничо? — крикнул я. — Тысячи примет говорят за то, что он где-то поблизости. — Посмотри, что здесь написано, — сказал адмирал, протягивая мне бумагу. Я мельком заглянул в нее и узнал почерк королевского нотариуса, взятого нами на всякий случай в плавании. — е Меня мало интересовала сейчас эта бумага. — Мы отправимся на поиски Арничо, правда ведь, м и с с и р спросил я, задыхаясь от волнения. — Нет, — ответил адмирал, — мы возвращаемся на Испаньолу. Кровь звенела у меня в ушах. Я дышал, как загнанная лошадь. — А что же будет с Арничо? — пробормотал я, чувствуя, что теряю силы. — Вспомните, господин, предсказание Мавра. Может быть, приближается час его исполнения. — Мы ошиблись, — спокойно сказал адмирал, покусывая ногти. Порыв злобы, в ы з в а н н ы й спокойствием этого человека, внезапно вспыхнул во мне. — Разве не повторяли вы ежеминутно? — крикнул я. забывая сан того, кто находился передо мной. — Разве ежеминутно вы не твердили, Мавр не может ошибаться? — Никто и не говорит, — ответил адмирал холодно, что ошибся Мавр. — Ошиблись мы с тобой. Я, оторопев, смотрел на него. Лицо мое, очевидно, было таким измученным, что господин с внезапной мягкостью в голосе сказал Выслушай меня, и ты тотчас же поймешь, что я прав. Садись тут рядом со мной. Это была большая честь, сидеть рядом с господином, но в тот момент, не думая об этом, я опустился на скамью. «Припомни, что сказал Мавр», — еще мягче произнес адмирал. Твоя судьба неотделима от судьбы юноши с черными глазами. Он отведет от тебя беду, он спасет тебя от смерти, и он же возложит на твою голову корону. — Так почему же вы не спешите соединиться с ним? — спросил я в волнении. — Разве вас так мало беспокоит ваше будущее? Я спешу, соединиться с ним, — торжественно ответил адмирал. И слабая надежда проникла в мое сердце. Может быть, он получил с в е д е н и я что о р н и ч о уже возвратился на Испаньолу? — Но мы с тобой ошибались, Франческо, — медленно сказал адмирал, как бы говоря, сам с собой. — Да, конечно. Мы ошибались. — И этот юноша... «Не орничо». От изумления я всплеснул руками. Не обращая внимания на мой жест, адмирал продолжал. «Человек, судьба которого неразрывно связана с моей судьбой, это, конечно, не орничо, а дон Алонса Ахеда. Нужно быть слепым, чтобы не понять этого сразу». не он ли спас меня от заговорщиков не он ли постоянно помогал мне, а друг твой жив сказал он кладя мне руку на плечо вне себя я сбросил с плеча его руку, я не чувствовал ни страха ни почтения к этому человеку, а ваше второе обещание господин сказал я чувствуя что еще одна минута и он мне велит замолчать почему вы повернули назад Вы же хотели получить явное указание, что мы доплыли до берегов к а т а я а теперь вы поступаете, как неразумное дитя, б р о с а ю щ и е надоевшую ему игрушку. К моему удивлению, адмирал, не обращая внимания на мою грубость, безмолвно протянул мне бумагу. Слезы злобы и отчаяния выступили у меня на глазах. Я думал о том, что обманом... Хотел заставить адмирала отправиться на поиски Арничу, и вот теперь этот обман обратился против меня. Я посмотрел на протянутую мне бумагу, увидел толстые печати королевского нотариуса, несколько подписей и под ними бесчисленное количество крестов. Голова моя к р у ж и л а с ь и я не понимал, что делаю. «Ты прочел этот документ?» — спросил адмирал, выпрямляясь с гордостью. — Нет, — сказал я с ненавистью, глядя на него, — но я вижу здесь множество крестов. Очевидно, эта бумага составлена неграмотными людьми. — Отчаяние ослепляет тебя, — сказал адмирал с неприсущей ему мягкостью. — Взгляни на эту бумагу, и ты поймешь, почему я с такой спокойной уверенностью покидаю эти берега. — Это нотариальное свидетельство, — сказал я. Зло бы душило меня, и я не мог удержать своего языка. — Может быть, вы решили сделать купчию и приобрести в полное владение эти плодородные земли? — спросил я, делая жест по направлению к унылым и бесплодным отмелям. В каюту вошел командир Нинии, и получил распоряжение адмирала направить путь корабля в открытое море. — Что же, прочел ты уже этот документ? — спросил еще раз господин. Глаза мои были полны слез, буквы дрожали и расплывались. Взяв из моих рук бумагу и подняв ее над головой, адмирал произнес торжественно — Прочти его внимательно, Франческо Руппи. Этот документ свидетельствует, что весь без исключения экипаж нашей флотилии, все 80 человек, командир, офицеры и матросы под присягой у нотариуса, показывают, что после долгих испытаний и тревог мы добрались наконец до берегов Катая, называемого в этой местности Кубой, и что при желании мы могли бы вернуться в Испанию с сушей. «Как видишь», — добавил адмирал поспешно, «здесь оговорено, что каждый, кто вздумает отказаться от своих нотариально засвидетельствованных слов, если он офицер, уплачивает штраф в 100 я т ы с я ч м о р а в е д е а если матрос получает 100 ударов плетью». а затем у него вырывают язык. «Этот документ я пошлю в Испанию», — продолжал адмирал, «и пускай теперь перед престолом их величеств клеветники попытаются обвинить меня во лжи». Я молчал. Я никогда еще не слышал о таких нотариальных документах. Мне хотелось возразить против ударов плетью и вырывания языков — но страшная усталость сковала все мои члены. Ведь не силой же в конце концов понудил адмирал 80 человек подписать этот документ, и при этом присутствовал королевский нотариус, который более моего, сведущий в законах. Но вдруг я представил себе моих добрых товарищей, которые могли по невидению подписать такую бумагу. и беспокойство за них невольно вкралось в мое сердце. «Знали ли эти люди, что они подписывали?» — спросил я. «И нужно ли было для засвидетельствования такого очевидного факта прибегать к таким крайним мерам?» «Ты рассуждаешь совсем как адвокат», — сказал адмирал, с удовольствием глядя на меня. Давно ли ты был еще совсем малышом, а сейчас обратился во взрослого мужчину, и все это на моих глазах? Но не беспокойся. Этот документ был трижды оглашен, прежде чем они его подписали. Все эти люди, наше прибытие к берегам Катая — считают очевидным фактом, но мне необходимо, чтобы это было черным по белому написано на бумаге. Я нарочно указал меру наказания за отказ от своих слов, — добавил он, — потому что после болтовни этих глупых индейцев некоторые матросы стали говорить другое. — Каких индейцев? — спросил я, выходя из захватившего меня оцепенения. — Я ничего не знаю о них. «Индейцев? Посланцев твоего друга, о р н и ч о сказал адмирал со смущенной улыбкой. «Разве тебе не рассказали о них?» «Арничо!» — закричал я. «Вы знаете что-нибудь об Арничо? Расскажите же мне поскорее о нем!» «После того, как ты отправился на берег, — сказал адмирал, — Мне очень трудно стало бороться с желанием людей команды вернуться на Испаньолу. Их не соблазняла возможность высадиться во владениях великого хана. — Ты подумай только. Мы могли бы вернуться в Европу с у ш и через владения великого хана и страну диких руссов. — Дальше, господин, — сказал я нетерпеливо, — вы хотели мне рассказать об Арничо? Как добродушен и покладист сегодня адмирал, его будто подменили. В другое время он высокомерно оборвал бы меня, а сейчас выслушивает все мои замечания. — Я дойду и д а р н и ч о говорит он терпеливо. — Ты ушел девятого июня, а двенадцатого экипаж стал роптать, и я был вынужден внять их мольбам — Эти люди так истощены лихорадкой и непосильным трудом в колонии, что я не нашел в себе силы настаивать на своем. — а вы уже снисходите до таких признаний, — подумал я, глядя ему прямо в глаза. В тот же день, 12 июня, на берегу появилась группа индейцев, подающих нам знаки. Мы спустили лодку и взяли их на борт. Оказалось, что это... посланца Арничо. Их было трое. Из них одна женщина. Они отлично говорили на Кастильском наречии, и я мог обходиться без переводчика. — Это те, о которых говорили нам индейцы, — воскликнул я. — Но куда же делся Арничо? Они сообщили мне, что колонии Изабелля и форту святого Фомы Грозит восстание индейцев, доведенных до отчаяния дурным обращением. Это было тоже одной из причин, заставивших меня вернуться. «Арничо! Что они сказали об Арничо?» — закричал я. «Что с ним? Где он? Вернется ли он к нам?» Засыпал я адмирала вопросами. «Кажется, он очень болен», — сказал он в смущении. Я ничего об этом не могу тебе сказать. Я выгнал этих людей. «Как — Как? — вскричал я, вскакивая на ноги и не веря своим ушам. — Как вы сказали? — Эти глупые индейцы осмелились утверждать, что Куба — остров. В смущении сказал адмирал. Я не хотел, чтобы они сбивали с толку мой экипаж безумными бреднями и немедленно распорядился ссадить всех четверых на берег, «Я отправляюсь вслед за ними», — сказал я, выбегая из каюты. Матросы с волнением прислушивались к громкому разговору, долетавшему из каюты адмирала, и тотчас же обступили меня. «Куда ты отправишься?» — сказал Хуан р о с а показывая на расстояние, отделяющее нас от берега. «Мы плывем уже в открытом море». Так как я упал на палубу и рвал на себе одежду, эти люди участливо окружили меня, — предлагая воду и сухари, в которых сами ощущали большой недостаток и утешали меня, как могли. — Кто знает, — говорил Хуан Роса, — а, может быть, о р н и ч о желая догнать адмирала, с Испаньолы отправился на Кубу? Иначе откуда ему так хорошо известно положение в Изабелле и форте святого Фомы? И, может быть, он, обогнув Кубу, уже вернулся на Испаньолу другим путем? — Что с тобой, Роса? Остановил его Хосе Дзьяс. — Тебе захотелось плетей королевского палача? — Ты сам подписал документ о том, что Куба — материк Катая. — А сейчас, — говоришь, — что ее можно обогнуть, как будто это остров. — Тише! — сказал Роса. — Мы между своими. Но я должен сознаться, что эти индейцы действительно сбили меня с толку.